Глава 25. Назад к созданию 3 миллионов 600 тысяч. Сосредоточившись на 3 миллионах 600 тысяч, я добился устойчивого чувства обладания ими. И тогда понял, что на самом-то деле хочу просто создать эти деньги. По-настоящему я не забочусь о самих 3 миллионах 600 тысяч. Я просто хочу создать эту сумму. Вот почему в последней главе я остановился на том, что лучше всего у меня получается создавать тогда, когда я отпускаю ситуацию. Я, конечно, не перестаю желать того, что создаю, но не потому, что нуждаюсь в 3 миллионах шестистах тысячах или в чем-то еще, а потому, что мне нравится создавать. И даже если бы сейчас у меня появились мои 3 миллиона шестьсот тысяч, я тут же начал бы создавать что-то еще. И так снова и снова. На самом деле, творение само по себе – увлекательнейшее занятие, а воображение – важнейшая его часть. И это так прекрасно – наслаждаться творением и знать, чем радостней, непринужденней я творю, тем легче все происходит. Оказалось, что мне очень интересно наблюдать, как деньги прибывают ежедневно, еженедельно, ежемесячно, как поток постепенно увеличивается по мере моей концентрации на 3 миллионах шестистах тысячах. Как правило, начинается все с того, что доходы возрастают, деньги стекаются к вам из самых различных источников. Иногда, нет, почти всегда, деньги приходят так, что можно подумать, будто бы они пришли к вам независимо от того, что вы их создаете. О, это мне очень интересно. Наблюдать, как все лепится одно к одному и увеличивается на глаза. Я верю, что изобилие вокруг меня возрастет благодаря моей фокусировке на 3 миллионах шестистах тысячах. Эти деньги не просто 3 миллиона шестьсот тысяч, а нечто гораздо большее. Словно открывается клапан изобилия, и все, чего я хочу, начинает стекаться ко мне. Словно концентрация на чем-то очень большом открывает путь всему, что я хотел бы иметь. Ведь мы можем принять потрясающее количество разных вещей, но по какой-то причине клапан лишь приоткрыт, и мы получаем так мало. Сосредотачиваясь на чем-то большом и как бы открываясь, а это ощущается именно так, Мы открываем клапан и позволяем всему самому желанному прийти к нам. Я очень радуюсь, наблюдая, как все разворачивается. Что-то обязательно меняется каждый день, хотя вы можете и не заметить этого. Потому что многое из того, что приходит, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к деньгам. Например, какая-нибудь небольшая работа, которая вдруг удается гораздо лучше. А ведь то, что работа получается в два раза лучше и в два раза быстрее, означает, что я заработаю вдвое больше денег за меньшее количество времени. И все это происходит в результате того, что я создаю что-то огромное. Сердечный клапан открывается, и процесс углубляется и ускоряется. Это то, чего я с таким нетерпением жду. А еще я радостно взволнован предвкушением того, что через несколько дней выйдет компьютерная игра Battlefield 2. Уверен, будет очень здорово в нее поиграть. Часами полить из пулемета, ездить на танке, бабахать ракетами – кайф. Важно устанавливать для себя приоритеты и радость наслаждения от игры один из них.